Тот меня в плечо чем-то холодным и железным. Я попытался сфокусировать зрение и увидел бородатое лицо, висящее в полутора метрах от пола. Выше бороды находился рогатый шлем. «Гном». «Ты кто такой?» – спросил гном. «А ты?» – спросил я. «Я Колин, сын Торана», – сказал гном. «А я Рика». «Ты человек». Людям здесь не место. Я догадался. Уже. Назови мне хотя бы один довод, почему я не должен убивать тебя. Ты слышал рассказ о зеленом маге, который отозвался на призыв короля Дагарика и пришел к вам на помощь во время вашей войны с черными орками? Все гномы знают этот рассказ. Мы многим обязаны зеленому магу. Я его ученик. У Зеленого Мага не было учеников. В те времена не было. Теперь есть. Ты можешь доказать свои слова? Какое доказательство тебя устроит? Назови истинное имя Зеленого Мага. Неужели ты его знаешь? Каждый гном его знает. Тогда это не такая уж большая тайна, сказал я. И тот факт, что это имя известное мнение, может служить доказательством. Интересно, зачем я это сказал? Я сам на чьей стороне. Должно быть всему виной бред. А кто эта женщина? Спросил Колин. Она со мной. По-моему, это и видно и так. Я позову других стражников, и мы отнесем вас к нашему мудрецу. Он узнает правду. Если ты соврал Рика, вас обоих убьют. «Договорились», — сказал я. Через минуту здесь было уже полно гномов. Они обнажили мечи, и я подумала, что Колин передумал и решил убить нас прямо сейчас. Но гномы не стали нас убивать. Они положили мечи на пол и укрыли их плащами, соорудив что-то вроде носилок. Когда меня подхватили, чтобы переложить на эти носилки, я снова вырубился. Наверное, уже надолго.